Собирайся в Дрезден. В этот вечер на дальнем берегу озера Лёснос снова метались факелы. На следующее утро стало ясно, что поисками занимаются по крайней мере восемь человек. Руководит ими Кастлер и незнакомый мужчина в черном пальто, поразительно высокий. видевшие этого человека вблизи, обратили внимание на его изрытое оспой лицо. Кожа походила на перестоявшую и забродившую кашу. Бутангенцы выступили в эти дни единым фронтом, что было непривычно. Никто не захотел одолжить чужакам лодку, с которой можно было бы спустить драгу. Ни у кого не нашлось места для ночёвки. Никто не продавал сено, и уж, конечно, ни у кого не оказалось сухих дров для костра. То, что нашёлся Шунауэр Люди восприняли по-разному. Одни полагали, что так ему Колокола отомстили, другие считали его спасителем Колоколов. Кому-то он представлялся провинившимся человеком, принявшим наказание, кому-то героем, но как бы то ни было, погрузившийся в безмолвие участок на озере являл собой место погребения Колоколов, и коснуться воды над ними веслом приравнивалось к осквернению могилы. За чужаками постоянно следовала толпа. Многие придумывали себе срочные дела, которые требовали поездки на лошади или на лыжах, причём обязательно перед носом у приезжих. По льду озера так и тянулся народ, не давая утихнуть потоку слухов о том, кто что сделал или сказал. Вроде бы к концу дня у кромки воды нашли обломок доски. На ней плотницким карандашом был указан вес в фунтах, благодаря чему догадались это обломок обшивки колокола, но больше ничего не было найдено, и тем вечером факелов на том берегу не видели. На следующее утро всё перевернулось. Оказался взломанным лодочный сарай, без спроса была взята лодка, а на дальнем берегу стояли кучкой пять человек в радостном воодушевлении. Они стояли, окружив церковный колокол. Он ещё хранил в себе тепло озёрной воды, и снежинки, опускаясь на бронзу, таяли. «Вот ты и здесь! Собирайся в Дрезден!» — сказал один из пятерых. Это они нашли Халфрид. Она лежала на боку, как подстреленная олениха. Пастерская усадьба погрузилась в тишину. Слышны были только шаги старшей горничной и звяканье кофейников. На дворе вовсю Мело, дверь спальни на втором этаже была заперта. Молодые выбирали имена для своих двух деток. В этот день грянула оттепель. возвещавшая приближение Рождества, и в эту мягкую погоду на конных санях по липкому снегу в усадьбу пастора заявился денщик-датчанин забрать Герхарда Шунауэра. Датчанин сказал Каюш Вейгарду, что Халфрид залегла на мелководье, чуть не докатившись до места, где дно резко опускалось. Вероятно, второй колокол покоится на глубине не меньше 20 метров, ведь вся отмель была тщательно обследована. Денщик сообщил, что объявление о награде остаётся в силе до тех пор, пока не будет найден второй колокол. Если же его не найдут, то на следующий год на его поиски сюда пришлют людей. Сельчане чутко отслеживали каждое движение, и когда Саня с Герхардом Шунауэром выезжали с пасторского двора, по обе стороны дороги выстроились люди, тепло прощаясь с ним на диалекте, который он теперь прекрасно понимал. Все обитатели пасторского дома высыпали наружу, Кайшвегер и Астрид Хекне проводили Герхарда до самых саней и теперь стояли чуть поодаль друг от друга, молча провожая сани взглядом, пока они не скрылись в морозной дымке над озером. Я теряю его сейчас, подумала Астрид, когда сани съехали на лёд. Сейчас я его теряю. Выбравшись на другой берег, сани и лошадь повернули к провожающим бокам, но до них было слишком далеко. Не разглядеть, обернулся ли Герхард Шонауэр. попрощаться с бутангиным